Все началось с того, что сразу же после аварии в прессе появилась запись разговора Леди Ди с другом детства, в ходе которого она резко отзывалась о королеве и атмосфере в Букингемском дворце. Несомненно, что сама запись делала не шесть. Американским репортерам удалось добиться от ЦРУ и АНБ признания в том, что они... В сотрудничестве с британскими спецслужбами Ми-6 и Ми-5 следили за Дианой и прослушивали ее разговоры, запись которых насчитывает 1051 лист. Однако оба учреждения отказались предоставить сами записи, ибо, как было заявлено, документы засекречены, потому что их раскрытие может причинить чрезвычайно серьезный ущерб национальной безопасности. Эта сенсационная новость продила еще одну версию, которую поддерживают большинство англичан. Версия третья. Секретная служба. Из просочившейся в прессу информации появились сведения, что в Ми-6 были люди, усматривавшие в поведении Дианы угрозу трону и, следовательно, стабильности государства. Итак, за ней вела слежка, ее телефонные разговоры прослушивались, а каждый шаг был известен. Для перехвата электронной почты жучки были установлены в компьютерах Леди Ди. Через системы спутникового слежения прослушивались ее разговоры по мобильному телефону. В чем же заключалась эта угроза? Как могла одна беззащитная женщина угрожать безопасности государства? Точного ответа мы все равно не получим, и поэтому можем лишь предполагать, что публичные откровения принцессы могли сорвать с Чарльза маску благообразия. К 1990 году принц и принцесса находились в крайне плохих отношениях, и виной тому любовный треугольник, соединивший трех человек, леди Диану, принца Чарльза и Камилу Паркер. Давайте вспомним, как все начиналось. В XX веке мистический ореол вокруг монархии, формировавшийся три сотни лет, подвергся еще большему риску. 20 июля 1981 года 750 миллионов человек наблюдали за самой пышной из всех королевских свадеб. Англичане надеялись, что монархию ждет прекрасное будущее даже несмотря на заминку взволнованной невесты, произносившей имя своего жениха. Через десять лет брак на грани распада. Принцесса не в силах вынести супружество, которое при наличии третьего человека оказалось, по ее словам, перенаселенным. Принц все еще любил свою прежнюю возлюбленную Камилу Паркер-Боулс. Благоразумная скрытность считается высшей добродетелью монарха но она же подогревает воображение публики, желающей проникнуть в тайны тайных Винзорского дворца. Жгучий интерес публики к магическим словам королевская семья накладывает особые обязательства на всех ее представителей, в первую очередь на молодых. Поло спорт известный тем, что он сводит изысканных молодых мужчин с желанными молодыми женщинами. Как наследник трона, принц Чарльз рассчитывал найти здесь спутницу, способную разделить с ним его королевские обязанности. Именно после игры в полу в 1972 году завязались отношения между Чарльзом и Камилой Шен. Но к огорчению Чарльза ее сердце было свободно. Когда Чарльз отправился на военное учение, Камилла вышла замуж за своего давнего любовника — У принца в эти годы бурная личная жизнь, одна подружка сменяла другую. Но Чарльза все больше угнетали трудности, связанные с поисками избранниц. В апреле 1980 года он едет в Африку на празднование Дня независимости Зимбабве, предполагает, что там же находилась со своим мужем Камила Паркер-Боуз. Вероятно, Чарльз встретился со своей давней возлюбленной, Но долг превыше всего. Как-то он сказал, что 30 лет — идеальный возраст для женитьбы. И он, наконец, находит молодую женщину, леди Диану Спенсер, считающуюся вполне подходящей кандидатурой, и она чувствует себя готовой к новой роли. Но скоро ей предстоит узнать то, к чему она никак не была готова. 16 ноября 1980 года в прессе появляется сообщение, что Чарльз провел ночь в королевском поезде с леди Дианой. Теперь многие считают, что это была Камила. И все же в феврале 1981 года состоялась помолвка. «Сказка началась». Зная давние связи Чарльза с Камилой, Диана была полна решимости заявить свои права на принца. Во время официальной помолвки будущая жена Чарльза держалась более чем уверенно, и все же Диана постоянно ощущала незримое присутствие Камилы. Когда Чарльз отправился в поездку по четырем странам за несколько месяцев до свадьбы, Слезы, пролитые Дианой в аэропорту, возможно, были вызваны ссорой из-за Камилы. Вплоть до королевской свадьбы Диана испытывала постоянное напряжение. Перед камерами она казалась бодрой, энергичной, но в душе понимала, сколь сильна любовь ее будущего мужа к сопернице. Впрочем, она надеялась завоевать его любовь. Помня о сложных отношениях своих родителей, Диана хотела верить, что ее собственной историей любви будет иметь счастливый конец. Несмотря на страхи и сомнения, не оставлявшие ее до последней минуты перед свадьбой, Диана стала не просто принцессой Уэльской, она стала заметным членом королевской семьи. Теперь главное для нее долг, эмоциям предстояло уйти на второй план. С самого начала Диана дала понять, что она не собирается повторить участь королевы Александры, терпеливо сносившей неверностью плейбоя мужа Эдуарда VII. Считает, что Чарльз согласился с Камиллой, когда она назвала Диану мышкой, но это было ошибочное суждение. Эта мышка повела себя так, что содрогнулись основы монархии. Диана хотела, чтобы королевская семья имела больше точек соприкосновения с внешним миром. Уже в первые годы брака принцесса начала испытывать страдания, она боялась влияния Камилы. С рождением принца Уильяма Диана выполнила свой королевский долг, подарив семье наследника, но два года спустя после рождения Гарри стало проявляться напряжение. Прежняя возлюбленная принца Чарльза, леди Камила, была частой гостьей в Букингемском дворце. Диана не понимала снисходительного отношения королевской семьи к любовнице Чарльза. Принц как-то сказал ей, «Ты же не хочешь, чтобы я стал первым принцем Уэльским, у которого нет любовницы». В их браке каждая из сторон пыталась манипулировать прессой. Во время визита в Индию Диана демонстративно со дна перед Тадж-Махалом и известным памятником утраченной любви. Прессии, следившей за каждым ее движением, не нужно было объяснять, что это значит. Неблагополучие в отношениях принца и принцессы приобретало катастрофический характер. Наконец, в конце 1992 года наступила кульминация в конфликте. Премьер-министр Джон Нейджер объявил, что принцем и принцесса Уэльские решили расстаться и вести раздельную жизнь. Спустя четыре года они получили развод. Казалось бы, теперь у принца Чарльза развязанные руки, но супружеская неверность Чарльза ослабила его позиции. Выяснилось, что Камила не слишком популярна, и общество дало понять, что не готово видеть ее рядом с Чарльзом. И еще один немаловажный нюанс. Если в 17 веке Чарльза II не слишком волновала собственная неверность, в XX веке к подобным вещам уже относились совершенно по-другому. Этот скандал мог стать еще одним доводом за отмену конституционной монархии, о бессмысленности которой в то время писали многие газеты. Ведь если взглянуть правде в лицо, нет никакого оправдания и объяснения существованию царственных особ. Не говоря уж о том, что короли, королевы и принцессы не обременяют себя общественно полезным трудом и живут на средства налогоплательщиков, на дивиденды от принадлежащих им средств и недвижимости. А молодое поколение голубой крови явно пренебрегает теми моральными ценностями, которые В них когда-то видели рядовые люди. Разводы, внебрачные дети, любовные аферы, в такую атмосферу постепенно погружаются потомки королевских фамилий. Бракоразводный процесс принца Чарлза и Дианы лишь продемонстрировал еще раз, что эталоном общественной морали высокие особы уже не могут быть. А раз так, то отпадает и последняя ценность европейских монархий служить носителем нравственной чистоты и быть примером поведения для широких масс. А без этой ценностью у монархии нет будущего. Напомним, что версия о том, что смерть леди Дианы и ее спутника — дело рук шесть 6 английской разведки, получившую указание спасти честь королевской фамилии, основана лишь на предположениях тех, кто близко знал принцессу. Те, кто не хочет верить, что ее гибель — лишь трагическая случайность. Факты и аргументы приводятся самые разные. Заметим сразу, многие из них спорны, но есть и такие, что заставляют обратить на себя внимание. Факты за и против. Вернемся к событиям той трагической ночи 31 августа 1997 года. Итак, Всю ответственность за аварию возложили на Анри Поля, находившегося якобы под воздействием алкоголя и антидепрессантов. Однако люди, близко знавшие Анри, говорят, что бывший капитан ВВС имел репутацию шофера высокого класса. Личный врач Поля рассказал следователю, что он опасался, как бы постоянные стрессы не привели его к алкоголизму. Это она, прописала Полю, антидепрессант и еще два медикамента, внушающих отвращение к алкоголю. Врач категорически отрицал возможность срыва своего пациента. За неделю до аварии Поль получил полетные права, безукоризно пройдя авиационную комиссию, подвергающуюся искателей сверхстрогому контролю. Следующий факт, заставляющий по-другому взглянуть на трагедию, говорит о том что авария могла быть подстроена как заявляют свидетели ехавшие через мост альма машина фиат уно белого цвета выскочила из установ на перерез в чем водитель смотрел не на дорогу а в зеркало заднего вида при разборе обломков на месте аварии были обнаружены осколки левого заднего поворотника фиата Экспертизы позволила установить точные характеристики машины, цвет год выпуска. Располагая сведениями о машине и достаточно точным описанием личности водителя, полиции не удалось отыскать ни машину, ни шофера. Следственные органы Франции утверждают, что они сделали все возможное, однако в это трудно поверить. Бывший агент британской разведки Ми-6 Ричард Томплинсон Увидев по телевидению репортаж о гибели Леди Ди, сразу заявил, что обстоятельства аварии странным образом напоминают ему план покушения на президента Югославии Милошевича. Этот план, подготовленный в недрах британских спецслужб, предусматривал, в частности, вариант убийства в тоннеле в Женеве с применением сильной вспышки для ослепления водителя. И еще один важный момент. Сидение рядом с шофером, как известно, обычно называют местом покойника. Во время аварии оно подвергается наибольшему риску. Но в этой аварии уцелел сидевший рядом с шофером Тревор Рис Джон, охранник леди Дианы. Он отделался лишь шрамами на лице. Согласно одной из новых версий, Тревор выжил, так как успел сгруппироваться и уклониться от удара, а успел он это сделать, потому что якобы сам и был организатором аварии. Для справки, Тревор Рис Джон проходил службу в частях спецназа в составе элитного парашютного полка. На боевом счету Рис Джона два срока боевого дежурства в Северной Ирландии и служба в Королевской военной полиции. Между тем известно, что спецназ, особенно парашютисты, часто привлекаются для проведения операций по заданию спецслужб, прежде всего шесть. Бойцы этих частей сохраняют с ними тесную связь даже по окончании службы уже на гражданке. И, конечно, главным аргументом в пользу того, что в этой истории замешаны секретные службы Англии и исчезнувшие свидетели. Журналисты, пытавшиеся глубже копнуть обстоятельства катастрофы, странным образом покинули этот мир. В мае 2000 года при загадочных обстоятельствах сгорел в своей машине журналист-папарацци Анансон. Годом раньше, в сентябре 1999 года, при банальной операции на колени, скончался репортер Джеймс Китт, готовившийся опубликовать некоторые выводы о причинах Гиберидиана и Доди. «У меня предчувствие, что я не вернусь». — сказал он у двери операционной своему товарищу Кенну Томасу. Через несколько часов после его смерти веб-страница интернета с подробностями его расследования была уничтожена. По техническим причинам, так объяснил оператор фирмы-провайдера. «Выжившие свидетели страдают странными провалами в памяти». Можно упомянуть ряд врачей, делившихся журналистами информацией по горячим следам, да потом отказавшихся от своих слов. Телохранитель Тревора из Джон, давший показания следователю по выздоровлении через восемь месяцев, оставив службу альфа еда отказался от них и заявил, что на самом деле ничего не помнит. В мемуарах, опубликованных в марте 2000 года, он утверждал, вот его бывший патрон оказывал на него давление, принуждая вспомнить факты, которые подтверждали бы теорию заговора. Фоторепортер Лоран Соло, единственный из папарацци, сумевший сфотографировать Диану в потерпевшей аварию машине, никогда не показывал эти снимки. Более того, вскоре он закрыл свое агентство и организовал рыболовную кампанию в Нормандии. На этом странности не кончаются. После оглашения результатов вскрытия появляется сенсационная новость. У принцессы Дианы были реальные шансы выжить, если бы она немедленно была доставлена в ближайшую больницу. Леди Ди умерла от внутреннего кровотечения. Врачи, прибывшие к месту аварии, совершили ошибку, потратив не менее часа, прежде чем начали что-то делать. Сразу после аварии принцесса Диана находилась в лучшем состоянии из всех, кто находился вместе с ней в разбившемся Мерседесе. Даже ее телохранитель, единственный, кто остался в живых, имел более тяжелое повреждение, чем она. Тем не менее, в тех же материалах следствия указано, что ранения были смертельны. Что это? Следствие неразберихи? Преступная халатность или чей-то умысел? Но и это еще не все. Как установила группа британских патологоанатомов, тело Дианы после смерти быстро забальзамировали, и теперь повторное вскрытие тела, захороненного во влажных землях усадьбы Ол Торп, вряд ли позволит получить надежные результаты. Один из следователей в интервью журналу дал понять, что в Лондоне по возвращению на родину тело Дианы — Вскрытие все же производилось, и соответствующий протокол существует, правда он сомневает, что выводы этих исследований когда-либо будут полностью известны. В апреле 2000 года адвокаты Мохаммеда Альфаеда заполучили служебную записку двух французских патологоанатомов, работавших для следователя Стефана и сотрудничавших с английскими коронерами. В этой записке якобы говорилось, что британские власти ходатайствовали о том, чтобы утаить определенные аспекты официального вскрытия. Однако ныне эти свидетели отказались от своих слов. Нелепая и трагическая смерть Дианы продолжает приносить доход авторам многочисленных книг шестой годовщине аварии ее близкие вспоминают о том, что привело к драматическому повороту в жизни бывшей принцессы Уэльской и матери наследных принцев. Жизнь Дианы была совершенно разбита ее супругом и его любовницей, думающими только о себе. Когда брак распался, она утратила чувство уверенности в себе, что в конечном счете и привело ее гибель. Однако время лечит многие раны. Королева сумела восстановить расположение подданных, пошатнувшиеся, как известно, после гибели народной принцессы. Принца Чарльза уже открыто сопровождает Камила Паркер-Боулс, и большинство британцев не возражает против их союза. Даже строгая англиканская церковь сняла запрет на брак двух разведенных. Трагическая смерть Дианы... Принцесса Уэльский вызвала поистине взрыв, скорби и гнева для многих, где она была жертвой, женщиной уничтоженной прессой и преданной королевским истеблишментом. Какие бы чувства ни испытывали тысячи людей, отдающих дань уважения Диане, совершенно очевиден смысл происходящего, политика скрытности потерпела поражение. Со смертью Дианы кончились ее долгие и мучительные метания между любовью и долгом. После нее осталась монархия, неуверенная в будущем, отчаянно пытающаяся вернуть утраченное доверие людей. В начале века любовницы Эдуарда VII наблюдали за его коронацией в Вестминстерском аббатстве. Когда будут короновать принца Чарльза, где будет находиться его любовница? Рядом с ним в качестве королевы или среди зрителей? Кто-то утверждает, что трон перейдет к его сыну Уильяму. С раннего возраста он постоянно привлекает внимание прессы и уже знает, какой страшной губительной силой она подчас наделена. Готовы ли юные королевские отпрыски к постоянному контролю над личной жизнью и давлению общественного мнения? Ведь, несмотря на сильный эмоциональный резонанс, вызванный смертью Дианы, опыт последних ста лет показывает, что романтические и сексуальные приключения принцев и принцесс все равно будут попадать на первые страницы газет. Тайна аварии, происшедшей в тоннеле Альма 31 августа 1997 года, продолжает живо интересовать многих, и не только британцев. Вряд ли она будет раскрыта в ближайшем будущем. Слишком много громких имен заинтересовано, чтобы правда так и осталась тайной.